8. Если бы она заснула пьяная, как в последние месяцы у нее вошло в привычку, то не проснулась бы от скрипа пружин, ее не разбудил бы и взрыв бомбы. Хотя они и принесли с собой бутылку, она так и стояла на столике в спальне, которую Корл занимала в приюте, размером как три клетушки шлех. Виски в ней не убавилось. Джонас стоял у окна, глядя на серый рассвет, и надевал штаны. Его спину покрывали перекрестные шрамы. Она хотела спросить, кто его так жестоко высек и как он выжил, но решила, что с такими вопросами лучше повременить. «Куда ты собрался?» «Сначала мне надо найти краску любого цвета и дворового пса, которому еще не отрубили хвост. А что я буду делать потом, Сэй, тебе лучше не знать. Очень хорошо. Она вновь легла, натянув простыню до подбородка. Она чувствовала, что могла проспать неделю. Джонас натянул сапоги и двинулся к двери, на ходу застегивая пояс с кобурой. Повернулся, взявшись за ручку. Она посмотрела на него, ее серые глаза уже наполовину закрылись. «Лучшая ночь в моей жизни», — Корл улыбнулась. «И в моей тоже».